Глава 177. Любыми путями, честными и бесчестными. Часть первая. Столкнувшись с атакой Домей, которая была быстрее ракеты, Содзя горько посмеялся. Без сильной обороны Содзя не сможет бороться против воинов в ближнем бою. Кроме того, против кого-то сильного, как Домей. у него не было выбора, кроме как уклоняться от всех ее атак. Однако… Очевидно, Суодзя не сможет просто полагаться на уклонение от атак на протяжении всего матча, так как это будет лишь отсрочка его смерти. Запуск атаки во время уклонения – истинный путь короля. От его левой ноги рассеялись слои ряби по воздуху. Тело Суодзя казалось будто превратилось в рыбу. Он элегантно поднялся в наклонном направлении, уклоняясь от атак до и... В то же время ледяная стрела мгновенно пронзила пространство между ними. Столкнувшись с этой неизбежной стрелой, Думэй осталась спокойной и лишь махнула левой рукой. Материализовался пространственный щит, в результате чего стрела исчезла без следа. В то же время плащ на её теле вдруг вылетел из-за нее, начав дрейфовать в воздухе, словно крылья. В течение следующих двух минут Сотдзя наконец стал свидетелем мощи одежды шестикрылых фениксов. С ее помощью, наряду с поддержкой боевой цы огня и ветра, Думэй была подобна ракете. Она парила в воздухе, как феникс, купающийся в пламени, и непрерывно активировала атаки в направлении содзя волна за волной. С другой стороны, хотя у Суодзя не было столько взрывной силы, он по-прежнему был очень быстрым. С каждым шагом все больше ряби рассредотачивалась из-под его ног, и словно рыба содзя неторопливо уворачивался от атак. Он уклонялся и постоянно возвращал атаки ей. На самом деле у Суодзя было много боевых навыков, которые могли бы привести его к победе. Например, манипуляция водой на близком расстоянии, ледяной поток, алмазная атака, замораживающее прикосновение. Однако все они требовали, чтобы он находился в непосредственной близости к активации. Хотя у Суодзя было много методов атаки на ближнем расстоянии, малейший недостаток или отсутствие эффектов приведет Суодзя к мгновенному поражению от Думэй. И он не сможет оказать сопротивление. Его защита для ближнего боя была слишком слаба. И именно поэтому Суадзя продолжал уклоняться. Конечно, в этом бою Суадзя определенно нужно победить, как и Домей. С помощью четырех зелий они могли сражаться бесконечно. Зрители на земле были изумлены. Тем не менее, неважно, были это фениксы или Айми и Айла, все могли извлечь огромную пользу от просмотра этой битвы. Фениксы могли многому научиться у Домей, в то время как Айми и Айла могли изучить различные методы магии воды Суадзя. И, наконец, Суадзя больше не смог оставаться в тупике. Миром правила сила. Как у главного, его сила не может быть ниже. Хотя это было рискованно, Содзя знал, что он должен был выиграть. Он стиснул зубы и наклонился в сторону. Затем он резко повернулся, и воздух покрыла ледяная стрела, полетев в направлении до Мэй. Она сфокусировала всю свою энергию на погоне за Содзя, и вдруг она увидела его атаку. Она была в шоке. Однако, много месяцев сражений не были напрасными, и она сразу же сосредоточила свое внимание и порезала стрелу на части своим клинком. В то же время, сила ее лезвия не уменьшилась, и она продолжила яростно нарезать воздух в направлении содзя. Она решила не сдерживаться. Да ей и не нужно, так как она знала, что содзя будет им просто победить. Все смотрели, как содзя и Думэй быстро приближались друг к другу. Как пикирующие самолеты. Похоже, они собирались столкнуться, и на мгновение все забеспокоились. В прямом столкновении у Думэй определенно не будет никаких проблем. Но вот Содзиа... У него не было брони, и он был магом. Естественно, он все себе переломает, если они столкнутся. Пока все волновались по этому поводу, Содзя вдруг протянул левую руку и открыл пространственный щит, который мгновенно заблокировал военный клинок Домей. Если все пройдет, как он и планировал, Домэй отлетит от него. Тем не менее, Домей, после получения тонны боевого опыта, была в состоянии оценить ситуацию за секунду. В момент, когда клинок ударил щит, его сила внезапно исчезла без следа. После того, как свет атаки сломил щит, Домей умело выпустила свою энергию еще раз. Красный золотой свет вспыхнул, когда ее военный клинок полоснул в сторону Соодзя, как гром среди ясного неба. Содзя был озадачен опытом и мудростью Домей. Он не предполагал, что она угадает его планы и успешно начнет атаку после прорыва через его щит. Пространственный щит работал следующим образом. В то время как он имел абсолютную защиту, одного касания было достаточным, чтобы разогнать его. Даже трехлетний ребенок мог разорвать его одним кулаком. Только сейчас, думаю, сначала слегка пробила щит, сумев избежать столкновения. Затем она вдруг собрала свою силу и полоснула клинком. В такой ситуации Солдзя определенно не сможет блокировать ее. Он даже не вызовет ледяную броню. Солдзя знал, что против атаки ее клинка у него не будет времени развернуть второй щит. Однако он не верил, что он так легко проиграет. Хотя это было рискованно, это не означает, что нельзя будет добиться успеха. Саудзя скрестил ноги в странное положение. В момент, когда военный клинок почти достиг его груди, он проворно сместился по горизонтали и успешно избежал атаки. Увидев эту сцену, девушки закричали. Фигура Саудзя была действительно странной. Его скорость была немедленнее, чем у птицы. И что еще более важно, его проворство было на непостижимом уровне. Если говорилось, что Домэй была фениксом, который был быстрее ветра, то Соддя был неуловимой рыбой. Хотя с точки зрения скорости Соодзя не был на одном уровне с Домэй, с точки зрения проворства и спонтанных движений, Соддя далеко превзошел домей. Домей была как птица, хотя ее скорость была быстрая, она была крайне медленной при поворотах, и ей приходилось летать по большой дуге. Было невозможно повернуть под прямым углом во время полета на высоких скоростях. Тем не менее, Содзя был другим. Он был как рыба в воде. Когда кто-то пытался его поймать, он просто извивался и мгновенно уворачивался в сторону. Он поднял голову, чтобы выпить зелье магии и зелье духа. Его цеп движений только что потребовала много магической и духовной силы. Содзя с похвалой взглянул на Домей. В их дуэли Домей показала ее боевые опыт и знания. А Содзя показал свою чудовищную способность передвигаться в воздухе. Можно сказать, что если бы одному из них немножко не хватило мастерства, бой закончился бы уже в тот момент. Обороноспособность! Когда Содзя посмотрел на Думэй, он начал понимать, насколько важна была защита. Без мощной оборонительной способности у него не будет способа вести ближний бой. И никакого способа сопротивления воинам. В лучшем случае он мог бы заблокировать только один удар клинка. Тем не менее, текущая ситуация состояла в том, что кроме уклонений атаки клинка Домэй, его тоже не достигли. Стиснув зубы, Суодзя немного подумал, прежде чем быстро атаковать Домэй еще раз. Неважно, кто выиграет или проиграет. Исход битвы надо решать.